Глава шестнадцатая. Ведьмы нападают. Отвратительно запахло палеными перьями, и ведьмы снова принялись выписывать круги в воздухе. Когда ведьмы нападают, они атакуют все органы чувств одновременно. Они испускают невыносимый запах, отвратительный, которого и представить невозможно. Их крики подобны воплям сотни рассерженных лисиц. Этот звук проникает в голову и звенит там, сводя с ума. «Воители! Волшебники! Великаны! Снегокоты!» — крикнула психора. «Прекратите сражаться друг с другом! Сражайтесь с ведьмами!» Энканцо поднял посох и прокричал то же самое. На самом деле психора и Энканцо могли не кричать. Звуки и запахи были такие жуткие, что волшебники и воители, не сговариваясь и не мешкая, ни, ни мгновения, обратили оружие против этих зловещих убийц. Воители, волшебники, великаны сражались плечом к плечу. Но ведьм было слишком много. Они налетели тучей, словно рой гигантских зловещих ворон. Ведьмы с готовностью нападали на волшебных существ. А вот воители все еще побаивались, ведь у них пока не было той магии, которую заполучил король-ведьм. «Занять оборону! Не отступать!» кричала психора великий полководец. «Сражайтесь с ведьмами!» Король-ведьм точил когти друг от друга, словно кузнец, затачивающий гигантские мечи. И вдруг он вскинул когтистую лапу, молниеносно, будто атакующий горностай, и что-то гортанно прокричал своим приспешникам. «Надо защитить детей!» — крикнул Энканцу, запрыгивая на снегокота. Психора элегантно уселась боком позади него и скрестила руки на груди, потому что скорее умерла бы, чем обняла Энканцу. И когда снегокот бросился вперед, ей удалось удержать равновесие каким-то чудом, не иначе. Королева Психора воистину была удивительной женщиной. «Уходи!» закричал Зар, когда снегокот Энканца остановился прямо перед ним. «Не нужна мне твоя помощь!» «Мы должны защитить тебя, Зар! Я понятия не имел, что эта тварь охотится за тобой!» И тогда от ужаса Зар выпалил вслух то, что так долго не хотел признавать даже про себя. «Король-ведьм охотится не за мной, а за Виш! Виш — избранница судьбы, и мы должны помочь ей!» Над головой мальчика едва слышно прошелестели крылья. Пять ведьм промчались прямо над головой Зара на полном ходу, ничуть не заинтересовавшись им. Он был прав. Ведьмы охотились за Виш. Они хотели заполучить ее, пока она еще не научилась, как следует направлять свою магию. Виш стояла посреди двора. Она как раз собиралась совсем снять повязку с глаза. Но ведьмы напали на нее так внезапно, что она успела лишь слегка приподнять край ткани. Пока ведьмы готовились к атаке, Энканцос спрыгнул со своего снегокота и простер руки в сторону Виш, сотворив вокруг нее защитное энергетическое поле. Так Виш оказалась внутри огромного невидимого шара магии. Защитное поле ярко сияло. Ведьмы бросались на него вновь и вновь, как огромные черные вороны, слетевшиеся на аппетитное лакомство. Они бились об энергетический шар с такой силой, что Виш сбивала с ног и бросала туда-сюда, поэтому у нее никак не получалось снять повязку. Каждый раз, когда она пыталась поднять руки, на шар обрушивалась очередная ударная волна, и девочка падала. Король-ведьм, яростно взмахивая крыльями, приземлился возле шара и скорчился рядом. По углам его пасти текла черная слюна. «Защита слабеет!» — проскрипел король-ведьм, глядя, как ведьмы одна за другой насылают свои заклятия, и три его глаза вспыхнули красным огнем. Заклятия оставляли огромные вмятины на перекатывающемся туда-сюда шаре. И ясно было, что скоро ведьмы сокрушат защитное поле и доберутся до виш. Зар бросился вперед, дрожащими потными руками, сжимая скользкую рукоять заколдованного меча. «Отстань от нее!» — закричал Зар и замахнулся мечом на короля-ведьм. «Глупец!» — прошептал король-ведьм, еще сильнее пригнувшись к земле. «Ты что, не знаешь, что принадлежишь мне, мальчишка?» «А вот и нет!» — крикнул Зар. «Надо быть осторожней в своих желаниях», король — проскрипел король-ведьм. «Ты сам пожелал крови ведьмы, сам порезал себе руку, сам смешал кровь ведьмы со своей. Вот, пятно!» Зару было нечего возразить. Вся его рука ярко горела ужасным зеленым светом, таким ярким, что он пробивался даже сквозь перчатку. «Теперь я могу управлять тобой», — продолжал король-ведьм. «Это я внушил тебе желание сбежать из гор Крега. Я помог тебе освободиться, и ты привел ее ко мне». «О, нет!» — побледнел Зар. «Нет! Это неправда!» Иногда только в самом конце пути понимаешь, куда этот путь собственно вел. Король-ведьм заманил их в ловушку. Все это время они думали, что действуют по собственной воле и выбору. Но безмолвный, замороженный, неподвижный король-ведьм управлял ими, словно паук, замерший в центре огромной серой паутины. Король-ведьм обратил свое мертвенно-бледное лицо к Зару. «Тебе не одолеть меня!» Пылающая ярко-зеленым светом рука мальчика вспыхнула такой болью, что бедный Зар вскрикнул. Рука как будто бы жила своей жизнью. Рука, его собственная рука, сжимавшая заколдованный меч, поволокла его вперед. Он не хотел ее слушаться. Но рука оказалась намного сильнее и упрямо тащила его за собой. Отчаянно сопротивляясь, Зар схватился левой рукой за правый локоть. Но это ничем не помогло. Рука увлекла за собой плечо, а за ними все остальное тело. Как Зар не упирался, неведомая сила тянула его к виш, которая так и болталась в энергетическом шаре, сотворенном энканцу. «Если твой меч может убить ведьму, значит, убьет и ее. Мне все равно съесть ее живой или мертвой», — прошептал король-ведьм. «Убей ее для меня, мальчик!» «Люди слабы. Тебе она не станет причинять боль. Вспомни, кто ты такой. Ты волшебник, а она воительница». «Волшебники ненавидят воители!» «Прости меня, вишь? Я ничего не могу сделать!» — крикнул Зар. И тут его пылающая зеленым огнем рука подняла меч, ударила им по красному энергетическому шару и разрушила защитное поле. Бам! Шар разлетелся на тысяч кусочков. На тысяча осколков ярко-красного стекла, которые тут же взорвались и растаяли в воздухе. Хорошо! Хорошо! Проскрежетал король ведьм. Теперь очередь девчонки. Виж, замерла, схватившись за повязку на глазу. Она не могла поднять ее и обратить свою магию против Зара. Бедный Зар все еще пытался справиться с рукой. Но ему приходилось сопротивляться одновременно силе ведьменного пятна и заколдованного меча, поэтому его неудержимо подтаскивала все ближе к Виш. Рука с мечом поднялась над головой, готовая обрушить на нее смертоносный удар, хотя он изо всех сил пытался отвести меч. «Я не смогу!» Он слишком силен, подчая подумал Зар. Не думая о своей слабости, думая о своей силе, прокричал ему Калибурн. Используй то, что есть, а не то, чего нет. Непослушность, Зар, вспомни о своем стремлении идти наперекор, раздался за его спиной крик королевы психоры. У тебя его предостаточно. Зар обернулся и замахнулся мечом на короля ведьм. Победить его он бы не смог, сил бы не хватило. Но он мог использовать желание короля ведьм. Этому Зар научился у короля ведьм, ведь тот именно так управлял им самим. «Тебе нужен меч, ведьмак, ты его получишь!» — крикнул мальчик, собрав до последней капли всю непослушность, сколько было в его непослушном теле. — Нет! А ну, получи, ты, вонючий, крылорукий, кошмарный, уродский ведьмище! Заорал он и со всей силы метнул меч прямо в короля ведьм. На миг показалось, что меч не покинет стальной хватки зеленой руки Зара но расчет Зара оказался верен. Король ведьм действительно очень хотел заполучить этот меч, ведь это очень мощный магический предмет. Сила желания короля ведьм перенаправилась на меч, и Зар смог разжать руку. Меч пролетел пару метров по воздуху и упал с громким звоном. «Я не сделаю этого!» тяжело дыша, произнес Зар. — Потому что, видишь, мне нравится! Король-ведьм остолбенел от такой наглости. Ведь мальчик должен полностью ему подчиняться. Как он мог не выполнить его приказания? Но в конце концов это ничего не меняет. Король-ведьм решил завершить дело сам. Протянув когтистую лапу, он схватил заколдованный меч, произнес мощное заклинание, чтобы накрепко привязать меч к руке, на случай, если девчонка попытается отнять его. Взмах огромных крыльев, еще один, еще. И вот он взмыл воздух, расправил крылья и устремился вверх. А когда набрал высоту, то, разверзнув свою жуткую пасть, камнем бросился вниз, чтобы проглотить девочку целиком.